часть ТРЕТЬЯ директор ученики укрылись в корпусе первых классов хорошо оставьте несколько человек в здании а всех остальных направьте сюда в этот же момент по ушам директора ударил оглушительный визг повернувшись он увидел что двум призванным им виверном откусили крылья что же это за чудище за лорд фиилстер выступивший на лбу крупные капли ему явно не было так уж жарко чтобы так сильно пропотеть Один лишь вид монстра заставлял Директора дрожать от невыносимого напряжения. Гигантская гидра продвигалась медленно, но всё же постепенно приближалась. Она даже не обращала внимания на относящихся к высшим благородным ариям зелёных песнопений Виверн. Они не могли одолеть её, только задержать. Более того, если атаки останавливались даже на короткое время, пять голов, одна за другой, начинали призывать химер. «Помощь, по самым благоприятным прогнозам, прибудет только завтра с утра. Продержимся ли мы до этого момента? В любом случае, это не лучший исход. Мы проигрываем не только в качестве, но и в количестве». Директор посмотрел в небо и ругнулся. Его психическое состояние было подобно тому, как если бы он харкал кровью. Гигантская змея призвала немало химер. Поскольку они приземлились по всей территории Академии, силы защитников были разделены. Судя по тому, что Ксенс до сих пор не появился, он, скорее всего, тоже отражало таких и мер. Нам бы ещё одного сильного певчего, ещё одного человека такого же уровня, как Ксенс. Но директор отмахнулся от этой мысли, как от мыльных пузырей. «Эх, я расслабился. Хватит уже мечтать. Нельзя потерять концентрацию. Директор обязан защищать свою академию». «Энн?» «Не могла бы ты посмотреть, если ещё не успевшие скрыться ученики! Мы займёмся другим делом!» Шепнул крупный учитель в доходящей до локтей ярко-красной робе на ухо учительницы в белом костюме. «Но химер здесь стало даже больше, чем раньше!» Но прежде чем учительница закончила фразу, кто-то положил руку ей на плечо. «Со времён эльфанда прошло уже больше десяти лет!» Учитель в робе водяного цвета поправил очки и натянуто улыбнулся. «Мы так и не расставались с тех пор!» Может, тебе стоит побольше доверять своим одноклассникам. От его надменного тона ей стало немного легче. Этот интеллигент совсем не изменился со времени их знакомства. И правда, прошло уже так много лет, и всё это долгое время мы были вместе, а значит, сейчас Нет, именно потому, что сейчас такой случай, я доверюсь им. Будьте осторожны. Она ударила о землю пробиркой, которую держала в руках. Стекло разбилось с кристально чистым звуком. И вокруг неё поднялся белый дым, катализатор. «Арзус. Песня белого». Из белого дыма, напоминающего утренний туман, огласив Академию ржанием, возникли три снежно-белые крылатые лошади. Белая благородная ария – Пегас. Песнопение, о котором она мечтала, когда была ученицей. Учительница взобралась на спину одному из Пегасов и, отдав приказы двум другим, прокричала своим коллегам. «Зесель, Миррор, держитесь!» Я скоро к вам вернусь. Давай позвоним в колокольчик цвета ночи. Давай позвоним в колокол начала. Мальчик в тёмной синей робе пёл ораторию. Он стоял во дворе в самом центре академии. Это была странная сцена, за исключением небольшого круга диаметром в несколько метров, всё пространство вокруг было объёто пламенем. В центре этого круга стоял мальчик и, закрыв глаза, что-то бормотал. Пламя было необходимо ему как катализатор, Неопытный певчий мог компенсировать недостаток навыков только катализатором, именно поэтому ему было нужно так много огня. Постепенно жар стал ощущаться и в центре круга, алые языки племени медленно приближались, бежать было некуда, мальчика скоро должно было поглотить огненное море. И всё же на лице юного певчего не было заметно тревоги. Он точно чувствовал жар, по его маленьким щекам катился пот, даже волосы насквозь промокли, Он боялся окружать себя пламенем, но у него было и чувство превосходящее страх. «Лишь тебя я желаю, я желаю тебя. Оттого ли ты плачешь в тиши одиноко, потому я приду к тебе первым, где бы слёзы твои не лились. Ты мала, ты нигде, ты здесь жила, но больше всех». Он стоял в одиночестве, никому неизвестный известный песнопевец заката. Его гимн «Цумерик» никто никогда не слышал. В таком случае, вместо той, которая должна была быть здесь изначально, я присмотрю за юным странником цвета ночи. Ева Мари — одинокая маленькая девочка, единственная признанная мной песнопевица. Прямо над академией, ещё выше, чем летавшие в небе химеры, очень медленно, но неотвратимо начал открываться канал. Арма поднял голову, кончик его носа был устремлён именно туда. Когда-то все вокруг смеялись над девочкой, Но сейчас, спустя столько времени... на ты правда, твой сын?» Словно возвращая доброе имя матери, сын исполнил оставленную ею песню. Наблюдая за мальчиком, Арма не заметил того, как выражение его лица смягчилось. Осталось только дождаться того момента, когда охватившее мир пламя красится в цвет ночи. Арма сидел на земле и внимательно смотрел на мальчика. «Это и правда утомительно». Ксинс смахнул рукавом куртки уже почти попавший в глаза пот. Рядом с ним парил уже третий блуждающий огонёк. Хоть они и относились к песнопениям второго уровня, их сила не была бесконечной. После определённой степени истощения они исчезали без предупреждения. Да и у Ксинса силы были уже на исходе, но если бы он потерял концентрацию, вероятность успешного песнопения непременно снизилась бы. Судя по всему, директор сейчас сдерживал гидро, Однако против этого монстра даже виверны, скорее всего, не способны были что-либо сделать. Пока одна голова отбивала атаки, остальные четыре выплёвывали всё новых и новых химер. Ксенс очень хотел помочь директору, но даже просто уничтожение химер отнимало все его силы. К тому же, пока радужный певчий зачищал одну партию, Гидро успевала призывать новую. Замкнутый круг. Ксенсу пока удавалось поддерживать равновесие, но он не знал, сколько ещё оно продержится. Он достал из внутреннего кармана куртки небольшую пробирку. По жёлтой поверхности воды пробежали круги. Хотя в обычной ситуации он экономил этот катализатор, сейчас его количество всё уменьшалось и уменьшалось. У нас получилось просто невероятное состязание. Даже не улыбнувшись, Ксенс откупорил пробирку. Здание находилось в двух сотнях метров от корпуса первых классов. Это был корпус вторых классов. Внутри него находился материал — который был необходим для создания пламени Цвета Ночи. Мео, затаив дыхание, пробиралась по аллее за корпусом, и она передвигалась таким образом не для того, чтобы скрыться от людей, а чтобы не попасться на глаза кружащим в небе чудовищем. Время от времени в свете огня академии мелькали тела химер, хотя учителя активно занимались их зачисткой, Мео казалось, что их количество так и не изменилось с момента первой атаки. Как минимум их стало не 100, а 90, не более того. «Если меня обнаружат, уж в этот раз всё точно кончится печально». Зелёные песнопения не подходили для сражений. У Мео не было средств для победы над трёхголовым монстром, она даже отогнать бы его не смогла. Девушка могла лишь молиться, чтобы её не заметили. Сливаясь с тенями Академии, она удалялась от корпуса первоклассов, скрываясь среди растительности. «Вот оно, последнее препятствие!» Мио говорила, чтобы убедить саму себя. Перед ней лежал последний участок пути между корпусами первых и вторых классов. Здесь не было теней ни от зданий, ни от деревьев. Только 50 метров за асфальтированной дороги. «Какой у меня там рекорд по бегу?» Удары сердца стали сильней. Они практически причиняли боль. Пусть у неё над головой была почти сотня монстров, она могла пробежать такую дистанцию меньше, чем за 10 секунд. «Меня точно не заметят. Ни за что не заметят. А даже если заметят, я уже скроюсь в здании». «В любом случае нельзя просто так сидеть и выжидать. Нельзя оставлять клёй или дно». И девушка сорвалась с места. Мио не могла позволить себе ни обернуться, ни посмотреть наверх. Её глаза были устремлены только вперёд. Она чуть не споткнулась на ночной дороге, хотя расстояние не было большим, из-за недостатка кислорода у неё заболела голова. «Всё зависит только от меня». Девушку чуть не раздавило ощущение напряжения. Но она пробежала всю дистанцию, Стоило ей коснуться здания, как она сразу же рухнула на землю от истощения. «Я ещё ничего не сделала. Я должна найти его и отнести Нейту». Чувствуя головокружение, Мео скрылась в здании. Она направлялась к лаборатории кабинета химии. В это же время. «Кейнос. Песня Красного». Учитель в тёмно-красной робе призвал Багровое пламя двух химер, приближавшихся к зданию, где укрылись ученики, Накрыл алый водоворот. Но был обратный эффект. За мгновение до того, как водоворот поглотил самого учителя... Ругус, Песня Синего. Перед мужчиной в красной робе возникла тонкая плёнка из воды. Казалось, что эту прозрачную стену можно было проткнуть пальцем, но она всё же остановила бушующее пламя. Зессель, ты переусердствовал. А? Я разве с тобой взглядами? Или просила прикрытие. Повернувшись к стоящему рядом коллеге, Застель рассмеялся низким голосом. «В любом случае, я должен был сделать огонь хоть немного обжигающим. Нечасто можно услышать от тебя настолько разумные слова». Миррор натёнуто улыбнулся, не прекращая осматриваться вокруг. «Скольких ты убил? Пятёрых. Неприятно, что они не лезут все вместе». М «Да, у меня осталось только два искусственных рубина». Внимательно наблюдая за небом, засель проверил количество катализаторов на грудном кармане. Из-за того, что атака была внезапной, ситуация с расходными материалами была тяжёлой. засель хотел покончить со всеми врагами-песнопением первого или второго уровня, но он никак не мог сконцентрироваться из-за постоянных нападений. С другой стороны, существа, призванные песнопениями третьего уровня, основными ариями, сражаясь против Химер, могли добиться только ничьей. Поэтому он медленно отступал и уже почти уперся спиной в здание, как его напарник вдруг проговорил. н запаздывает. Возможно, возникли сложности при спасении учеников». Зессель мгновенно ответил заранее заготовленной фразой. Он понимал настроение тихо шепчущего мирара потому что сам ощущал себя так же. «Но сейчас мне остаётся только верить в неё. Прикрой меня. Я разберусь с ними песнопением второго уровня». Сжав правой руки Рубин и не дожидаясь ответа от коллеги, Зессоль закрыл глаза. Стоявший рядом с ним мир размахнул своей тёмной синей робой, и только этот звук достиг ушей Зессоля. В эту же секунду кусты в нескольких метрах от него покачнулись. В свете углей возникла трёхголовая тень. засаль Крик мирора был похож на виск. «Эта штука пряталась там!» Не имея достаточно лишнего времени, Зессоль мог только снизить уровень песнопения со второго до четвёртого. «Песнопением пламени я смогу сразу же...» «Нет, не получится!» Зессель чувствовал горечь, Химера была слишком близко, Миррор не успевал призвать водяную плёнку. Если бы Зессель воспользовался огнём, то и сам оказался бы в воронке пламени, хоть он придумал несколько вариантов противодействия, ни один из них не мог изменить ситуацию. «Что же мне делать?» «Что ты делаешь, засаль? Монстр не упустил его секундного замешательства. Когда Зессель пришёл в себя, было уже слишком поздно, Клыки Зеверя были уже рядом с ним. «Нет!» Он не мог ни сдвинуться, ни закрыть глаза. Он уже приготовился к тому, как клыки вонзятся в его тело. Но вдруг... «Ностис! Возврат!» Раздался спокойный торжественный голос, и прежде чем Зессель успел хоть что-то понять, Химера затянула в её собственную тень. В одно мгновение от неё остался только звук, с каким камень врезается в поверхность воды. «Что за...» «Это невозможно!» засель огляделся. Вокруг не было никого и ничего. «Ты в порядке?» К нему подбежал Миррор. Из-за произошедшего засель не мог выговорить и слова. «Если призванное существо было отправлено назад, значит, это тоже песнопение?» «Но... что это было?» Прохрепел Зессель. Ему никто не ответил. Миррор тоже был ошеломлен случившимся. Его лицо будто бы говорило... «Если ты на чьих глазах это произошло не понимаешь, то я тем более не пойму». Техника, обычно называемая «обратной песней», позволяла изгнать призванное существо. Но никакая «обратная песня» не затягивала существо в его же тень. Даже сам Зессель, учитель песнопений, не имел ни малейшего представления о том, какого цвета было это песнопение. Он впервые видел подобное, ему даже не доводилось слышать о таком. «Миррор, ты это слышишь? Слышу что?» Он переспросил, «Неужели это мои галлюцинации?» «Хватит. Я же учитель. Я должен держать себя в руках». Сразу, как только Химера была изгнана, просвистевший в его ушах ветер донёс до него звук откуда-то издалека. Это был голос, который он слышал когда-то давно. Очень давно. «Птица без крыльев. Птенец, только что вылупившийся из яйца. Ты...» Откуда-то издалека звучал неясный, похожий на эхо голос. Невозможно было определить мужской он или женский. Голос был туманным, не принадлежащим этому миру. «Клюэль!» Наконец она осознала, что голос обращается к ней. Она вспомнила это слово только когда услышала его. «Все правильно. Это мое имя». «Позови <мас> меня!» «Дай мне имя!» «Кто ты?» «Я это ты!» «Я твои крылья!» «Проснись же!» «Я не понимаю тебя!» И хотя я не знаю тебя, извини. Я очень устала. Но ты обязана летать. Давай полетим вместе. Под покровом тихой-тихой ночи. Ночь. Что-то глубоко в сердце отозвалось на это слово. Нити сознания, которые были разрезаны, соединились вновь. Ночь. Ночь. Цвет ночи. Что-то кольнуло у неё в груди. Почему? Она чувствовала, что должна двигаться хотя силы уже давно покинули её тело. Она чувствовала, что должна идти. Но она не знала зачем, не знала ради кого. «Ночь. А ком это? Ну же, ответь мне!» «Проснись!» Голос не ответил. «Проснись!» Слово исчезло. Мир снова погрузился в тишину.